14 Изменник и ревнивец. Я танцевала, кокетничала, разговаривала со всеми. Короче, я жила. К большой досаде Александра. Когда он пребывал в дурном расположении духа, госпожа Карамзина, его подруга, говорила, что он похож на тигровую кошку, имея, конечно же, в виду, что он был ревнив, как тигр и он действительно был отвратительно ревнив, как написал Жорж Дантес в одном из писем своему приемному отцу, барону Геккерну. «Александр вел себя со мной как отчаянный и мнительный собственник, хотя сам с легкостью обманывал меня направо и налево. Моя кузина и близкая подруга и далее политика предоставила мне тому доказательства. В самый канун нашей свадьбы У него случилось очередное приключение. В дальнейшем он продолжил в том же духе, и я это знала. Поддавшись подозрениям, он страшно вращал глазами и допрашивал кучера, дознаваясь, вернулась ли я сразу домой, или же останавливалась по дороге и насколько? И с кем разговаривала. Когда у него не было желания сопровождать меня на бал, он ничтожил сумнявшийся, Заезжал за мной и ждал у выхода, иногда даже в три часа ночи. Он требовал от меня отчета, сколько танцев я протанцевала, с кем, какие именно. Настоящий полицейский допрос. Я должна была представить исчерпывающий список, включающий каждого офицера и дворянина, коего я удостоила такой милости. Однажды он вернулся из поездки, не предупредив меня и рано поутру приехал за мной. Он спрятался в глубине моей кареты, дабы застать меня врасплох. Очевидно, в голове у него крутились бредовые видения. Он воображал меня в объятиях блестящего мужественного военного, который, крепко держа за талию, увлекал меня в пьянящем танце. Его одержимость граничила с болезнью. Я боялась его, но мне нравилось его подзуживать. «Помню, я написала ему об одном бале, что все мужчины ухаживали за мной, и даже император пригласил на танец. И нарочно расписала все в мельчайших подробностях. Александр в ярости написал мне в общих чертах следующее. «Ты, кажется, не путем и Ты радуешься, что за тобою, как за сучкой, бегают кабели, подняв хвост трубочкой». Легко за собой приучить бегать холостых шаромышников. Стоит разгласить, что я де большая охотница. Я запрещаю тебе кокетничать с императором. Хоть таким образом мне удалось пробудить его интерес к себе как к живому существу, а не как к украшению. Его любовные авантюры множились, я знала почти все о его выходках. Но воздерживалась от любой критики, иначе во взрыве неудержимого гнева он мог вспылить, а то и вызвать меня на дуэль. Если бы я ему это высказала, возможно, в момент просветления он и оценил бы мою остроту. Однажды вечером, когда дети уже спали, мы сидели у камина, подтягивая крымское вино, которое нам прислал один из друзей. В конечном счете, Александр, сказала я. Вы, конечно же, никогда меня не ревновали. Вы играли роль. Вами владело чувство собственника, я бы даже сказала, коллекционера. Вы боялись меня лишиться. Думаю, вам нравится выдумывать, будто у вас есть соперник. Это подпитывает ваше воображение, помогает создавать сюжеты. Вы наблюдаете за кавалергардами и молодыми аристократами, которые ухаживают за мной, присылают любовные записки а потом устраиваете мне сцены. Вы разыгрываете удивление, хотя прекрасно знаете, что таков обычай, традиция, принятая при дворе, и все ее придерживаются. Вы правы, но когда я смотрю, как вы беспрестанно танцуете с Жоржем Дантесом, причем весьма тесно, и когда все видят, как вы таете в его объятиях, громко смеетесь его пошлостям и кавалергардским шуткам, то впадаю в бешенство. Мне доносят, что он преследует вас своими настойчивыми ухаживаниями, на танцах, в театре, на верховых прогулках. Своим фривольным поведением вы сами зародили это чувство. Да, но с тем различием, что для меня это всего лишь забава, своего рода игра в дамки. Вольно же вам шутить, но это не только опасная игра, Наталья. Я к тому же стал посмешищем и для двора, и для всего города. Вы выставляете себя на всеобщее обозрение, да еще и кичитесь этим. Согласна, но мои чары вполне платонические. А вот что касается вас, я и сосчитать не берусь всех ваших любовниц. Это стыдно и нездорово. Я терплю это лишь потому, что вы мужчина, а общество создано и управляется мужчинами. Вы не низводите нас, женщин, до роли дорогой безделушки, вашего обрамления. Но вы не можете упрекать меня сегодня в том, ради чего вы на мне женились. Вы желаете, чтобы я была вашей красивой куклой. Что ж, торжествуйте. Я такова и есть. И все мужчины слетаются ко мне в надежде покорить Это расплата за ваше тщеславие. Вы слишком часто танцуете с императором. «Уже пошли разговоры, злые языки не знают устали». «Как вы можете соперничать с императором?» Дело на невинным тоном спросила я. «У вас ложное представления, Наталья, я просто хотел предостеречь вас». «Отнюдь, отнюдь!» возразила я театральным тоном. «Господин Александр Сергеевич Пушкин видит в своем императоре конкурента». Он боится, что тот отберет у него жену. Ну, как отказать хоть в чем-то своему императору?» — насмешливо продолжила я. «Это было бы оскорблением величества». «Так-так, упражняйтесь в остроумии. Но однажды все решат, что вы с ним в связи. Это будет скандал, а я стану при дворе посмешищем. Прекратите изображать из себя записную кокетку». Посмотрите на себя, мой бедный Александр. Госпожа Карамзина права, сравнивая вас с тигром. Это недостаток? Нет, но это слабость. Вы не понимаете, Наталья, что ревность — доказательство любви. Если бы я ничего не чувствовал, это означало бы, что я готов делить вас с кем-то. Я не могу с безразличием смотреть, как мужчины вьются вокруг вас. В действительности, Саша, вы не ревнуете а всего лишь завидуете моей молодости. Вы все так же беспощадны. Вовсе нет. Вас беспокоит мысль, что я окажусь вашим двойником в женском обличье, и что вам придется жить с юной, легкомысленной, беззаботной, даже взбалмошной Натальей Пушкиной. Такой, как вы сам. Она пройдет сквозь вашу жизнь мимолетным дождем, а вы в ее, наполненной до краев, Останетесь только деталью, постоянной, но второстепенной. Именно этого вы боитесь больше всего. Я устала от таких бесед, которые всегда крутились вокруг одного и того же. Ему же они давали новые переживания, служа источником вдохновения, как боль или страдания. Вслед за Альфредом Мюссе Александр мог бы воскликнуть. «Ничто не возвеличивает так, как великая боль». Простите, как великая ревность каждому свою музу, и ревность была необходимым условием его поэтического творчества. Возможно, я раскрыла его секрет. Как бы это ни выглядело со стороны, ревность доставляла Александру несказанную радость. Она добавляла остроты в его жизнь, вырывая из обыденности. Он переживал незабываемые мгновения с нетерпением ожидает того рокового мига, когда все рухнет. Он уже видел, как появляется, наконец, этот воображаемый соперник, который высечет искру и высвободит разрушительный огонь его навязчивых страхов. Если он не мог найти противника себе подстать, что ж, он его придумает, а там и до битвы недолго». Внезапно в своих грезах Александр превращался в бесстрашного средневекового рыцаря с копьем наперевес, готового гордо принять бой с любым врагом. И чтобы этот враг оказался достойным него, Александр наделял его всевозможными добродетелями, редкой красотой, могучим умом и так далее. Александр испытывал глубокое удовлетворение, ставя на кон свою жизнь. Пробуждалась его душа воина. Его вечно тянуло в самые рискованные ситуации, когда все поставлено на карту и может в любой момент закончиться катастрофой, как в пресловутой дуэли с графом Зубовым. Играть судьбой было для него истинным наслаждением. Если искомый враг нигде не обнаруживался, Александр начинал мучить меня. Он выслеживал, подстерегая малейшую двусмысленность с моей стороны или же со стороны моих многочисленных кавалеров. Обычной вежливой улыбки бывало достаточно, чтобы пробудить подозрения, которые он принимался раздувать, домыслы довершали остальное. Невинный жест, который он нарочно истолковывал совершенно превратно, служил ему удобным поводом разыграть трагедию И тут уж смешивались в кучу имена кавалергардов, Жоржа Дантеса, императора. Он пускал в ход самые изощренные стратегии. Это превратилось у него в наваждение. Он даже ухитрялся ставить мне в вину нечто вообще никогда не существовавшее, приписывая мне внебрачные связи. Он предавался буйным фантазиям. Толпы поклонников — осыпали меня комплиментами и пели мне дифирамбы. Он бредил наяву. Его соперники множились, и каждый стремился затмить остальных умом, нежностью и очарованием. Как-то прекрасным осенним днем Александр заявил мне. «Сегодня мы пойдем в Эрмитаж посмотреть на античные скульптуры». «Но там ведь всего лишь копии». «Неважно, это даст вам представление о великолепии и совершенстве эллинской культуры». «Хорошо», — согласилась я. Александр пребывал в прекрасном и даже веселом расположении духа, и я же, напротив, впала в задиристый тон. «Раз уж мы решили посетить греков, то я следую за вами, господин Пигмалион». «Почему вы так говорите?» «Потому что вы теперь мой Пигмалион». Вы желаете вылепить меня. Как тот знаменитый скульптор, влюбившийся в статую, которую он же и изваял. Каждый день он улучшал ее, делая все прекраснее, и богиня Афродита, его покровительница, прониклась к нему жалостью. Она превратила статую в живую женщину, Галатею. Вы с ним похожи, Александр? Вы желаете, чтобы я стала такой, как в ваших мечтах? Вы слишком суровы, Наталья. «Нет, это просто правда. Думаю, Саша, что у вас короткая память. Вы не только хотите изменить меня, но и ведете себя со мной как истинный диктатор. Вспомните, Саша, что вы мне писали. Прошу, береги себя, особенно поначалу. Не танцуй на балу до самого утра. Гуляй понемногу, спать ложись пораньше. Не дозволяй отцу приближаться к детям, он может их напугать». Не читай там, в деревне, дурных книжек из библиотеки твоего отца. Не пускай грязь в мысли, жонка. Дозволяю тебе кокетничать, сколько душа пожелает. Не езди на бешеных конях. Это, без сомнения, влияние ваших слишком частых визитов к императору». Александр, обласкав взглядом Афродиту и Венеру, надолго остановился перед тремя грациями, очарованный совершенством их форм, онемев от восхищения чистотой их изгибов. Их скульптурные изображения были настолько безукоризненными, что казались созданными из плоти. Александр, охотник за женщинами, как завороженный разглядывал три статуи. Их непорочность и целомудренная и наводящая на определенные мысли наверняка возбуждала его. Я пошутила, предложив ненадолго оставить его наедине с тремя новыми поклонницами. А я не могла оторвать глаз от статуи Париса, чье тело парадоксально сочетало женскую грациозность и чисто мужскую мощь. Я нарочно задержалась перед опирающимся на свою палицу Геркулесом Форнесским с его непомерно огромными мускулами. Он производил большое впечатление. От него исходила уверенная сила, которая действовала на меня успокаивающе. И в тот момент, когда Александр оторвался от своих трех красавиц и подошел ко мне, стоящий у Давида Микеланджело, он умудрился попенять мне за то, что я слишком задержалась у предыдущих статуй. Он был шокирован неприличной позой Давида. По его словам, ему было невыносимо смотреть, как я столь внимательно разглядываю обнаженного мужчину. С извращенным удовольствием я готова была провернуть нож в ране. Я несколько раз обошла вокруг Давида, приблизившись почти вплотную, словно специалист, любующийся интимными деталями. Потом отступила подальше, чтобы оценить в целом великолепное тело атлета. И, наконец, приняв задумчивую позу и приложив палец к губам, сделала вид, что погрузилась в глубокие размышления. Терпение Александра было на пределе. Как в классических трагедиях, я достигла той невидимой критической точки, когда герой или героиня, не в силах более выдержать напряжение, дают волю чувствам. Случилось то, на что я и рассчитывала. Это походило на прекрасные августовские вечера. Воздух насыщенный, небо еще пронзительно синее, но вдруг оно затягивается тучами, Они становятся все темнее, поднимается ветер, и внезапно обрушивается стена теплого ливня, застав вас беспомощным посреди полей. Именно так все и происходило всякий раз с Александром. Его приступы ревности зарождались в самой глубине души и выплескивались под моим изумленным взглядом. Александр возвысил голос, забегал вокруг статуи. У него опять начался бред. Озадаченные посетители застыли на месте. Александр считал себя крепостью, чье сокровище он должен денно и ночно оборонять. Сокровищем была я. Были ли эти приступы мимолетными? О, нет! Им овладевали его давние демоны. Когда он оставался в одиночестве в своей библиотеке среди друзей, он начинал понимать, что обладать не означает любить. Тогда он нашел весьма оригинальный и необычный способ подавить меня — засыпать подарками. Каждый день он испытывал безмерную радость, доказывая мне свою любовь. Выезжал со мной вместе и всячески побуждал купить в городе все, что только попадалось на глаза — одежду, ленты, парики, выполняя любой мой женский каприз. Участие в создании моего эфемерного мира соблазнительных платьев наполняло его счастьем. Таков был его персональный способ превращать меня в свою собственность, через извращенное искусство дарить. Этакая покровительственная манера всегда чрезмерная, поглощающая, почти людоедская. Я люблю тебя, а потому я тебя съем. Салонный Дон Кихот. Он нацелил свое копье на писателей, которых я читала и с которыми ежевечернее общалась, укладываясь в постель. На картины, которые я слишком любовно рассматривала, на музыку, которую я слушала слишком увлеченно. Наконец, вспомним врезавшуюся в память сцену с греческими статуями, которую он устроил мне в музее. Александр, конечно же, меньше опасался писателей, нежели юных поэтов, которые могли оттеснить его в тень как, например, обольстительный Михаил Лермонтов, соединивший в себе все черты, способные встревожить Александра. Он был и поэтом, и художником, и романистом, и драматургом. Михаил считал Александра своим учителем. Кстати, именно Александр оказал на него особенное влияние в период написания знаменитой поэмы «Бородино», которая воспевала чудовищную бойню произошедшую в сражении русской и французской армии, Александр невольно завидовал своему молодому ученику, по меньшей мере не менее одаренному, чем он сам, и написавшему в 14 лет множество талантливых стихов, а между 14 и 17 четыре театральные пьесы. «Новое поколение» уже наступало ему на пятки. Другой юный росток, также наделенный выдающимся талантом, Иван Тургенев, дважды постучался в дверь нашего дома, но Александр оказался занят. Отныне Александр представлял себе, как один из них берет меня за руку, нашептывая на ушко безумные мысли, склоняя к безрассудным поступкам или же превращая меня в другую женщину, более не ту, которую пытался вылепить он сам. Правда, Александр опубликовал стихи своего друга Федора Тютчева в своем журнале «Современник». Принимая во внимание внешность собрата, ему нечего было опасаться с его стороны. Воображаемые соперники увековечили его имя, особенно его горячий поклонник Михаил, посвятивший ему стихотворение «Смерть поэта». Я много размышляла над этим стихотворением, Ведь в нем Лермонтов не только возлагал на придворных ответственность за смерть поэта, но и прозрачно намекал на социально-политический заговор, направленный против Пушкина. Я почувствовала, что это касается меня лично. О чем догадался или что обнаружил Михаил? Однажды вечером, когда мы смаковали грузинское вино, знаменитое Кахетинское, Александр спросил меня. Что вы сейчас читаете? Лилию в долине, Бальзака. Мне ее раздобыл господин де Фикельмон благодаря своей дипломатической почте. Любопытный у вас круг чтения. Почему? Это очень простая история. Молодой человек Феликс де Ванденес влюбляется в замужнюю женщину, графиню Андреету де Марсов. Как это банально! Нет, это намного тоньше, чем вы полагаете потому что его любовь будет страстной, но платонической. Тогда это и банально, и избито». «Не так уж банально и избито». Граф жесток и вспыльчив. «Все интереснее и интереснее», — сиронизировал Александр. «Опасаюсь я этих французских романистов. Сначала они влезают вам в голову и очаровывают, а потом порабощают». «Эти романисты куда опаснее вашего прекрасного Эфеба Дантеса. Они вас растлевают, придумывают мир, который зовет немедленно покинуть ваш собственный, столь прозаический». «Да, я завидую Бальзаку и Стендалю», — добавил Александр. «Они создают произведения, которыми вы восхищаетесь. Вы готовы безумно полюбить одного из них, и он станет властителем ваших дум». «Я знаю, вы влюблены в Ирнане романтического героя Гюго, но разве я не таков же?» заявил Александр и продекламировал на театральный манер. «Я темный рок, я страшных сил полет, я порождение слепой и мрачной тайны, я дух, родившийся из тьмы необычайной, иду невесть куда, и слушать обречен». «Дыхание – стихий, безумных сил – закон». Эрнани, Виктор Гюго, перевод с французского Всеволода Рождественского. «Вы ищете загадочного героя, способного ослепить вас. Но я – он и есть. Это я, тот маг и кудесник, тот дон Жуан, тот Казанова». «Одного не могу понять», – ответила я. Разыгрываете вы комедию или же говорите серьезно? Вы прекрасно знаете, что по устоявшемуся согласию общество без всякого порицания относится к тому, что мужчина ухаживает и делает комплименты женщине, которая не является его женой. А вот обратного вы не приемлете. Не делайте вид, что не понимаете, о чем я говорю. Вы в этом деле один из самых резвых. Даже когда ухаживания вплотную приближаются к запретной грани, Общество с большим пониманием относится к тому, что женщина выслушивает едва завуалированные намеки, а мужья, как и положено важным баром, уверенным в своем праве собственности, снисходительно смотрят на эти шалости. «Александр, скажите мне правду. Откуда в вас такое волнение? Вы любимец салонов, все женщины у ваших ног. Я не понимаю вашего поведения». «Ревновать», — сказал Александр, — означает с печалью признавать, что тебе никогда не стать другим человеком. Нет, вы лукавите. Вам просто нужны бурные переживания, страстные признания в любви, неожиданные повороты событий, которые вырвут вас из обыденности. Вы желаете, чтобы ваше существование было лишь постоянным трепетом. Вы неустанно ищете великих потрясений души. Вы меньше боитесь лишиться своего достояния, чем того, что кто-то другой затмит ваш образ. Увы, Александр, вам уже не 18 лет. Вы отказываетесь понять. При нашей разнице в возрасте я сегодня испытываю то, что вы испытывали когда-то. Будьте счастливы, что вам незнакомо это чувство. Вы это всегда невозмутимое величавы, ничто не способно вас взбудоражить или взволновать. Если в нашем доме случится землетрясение, вы постучите в дверь соседей, чтобы попросить их успокоиться и не так шуметь. Вечно вы шутите. Вы же насмехаетесь надо мной и моей ревностью. А ведь ревность — основополагающее чувство человечества». «Как это?» «Вспомните, Каин убил Авеля, потому что думал, будто Бог предпочитал ему брата». Ревность породила все битвы, сражения, войны. Она никого не щадила, ни греческих и римских богов, ни всех русских царей. Я понимаю, почему мадемуазель де Скюдери уделила ей особое внимание в своей «Карте страны нежности». Это решающий этап, коренным образом меняющий судьбу человека. «А что такое «Карта страны нежности»?» «Вспомните», — начал рассказывать Александр. В 17 веке мадмуазель де Скюдери была известной писательницей и поэтессой. Она открыла модный салон, и она придумала эту географическую карту любви. Она описала там три реки – уважение, душевная склонность, признательность, которые ведут нас к любви. И на протяжении долгой дороги можно сгинуть в озере безразличия или утонуть в опасных морях. Но отдельно оговаривается, чего следует избегать слепой любви, ревности и страсти. И с какой целью была создана сия карта страны нежности? Она отражала кодекс любви у прициозниц. Изначально они представляли собой интеллектуальную элиту, в основном женщин, которые, объединившись, создавали эти салоны. Как у госпожи Хитровой или госпожи Фекельмон? Именно. Можно даже сказать, что это было первое восстание женщин. Они желали привнести в общество благородство нравов, изящество манер, чистоту языкам. языка. Их назовут прициозницами, но они переусердствуют, и Мольер создаст на них пародию в смешных жеманицах. Я уже встречала подобных дам в собраниях и уверена, что они должны возбуждать ваш интерес. Наталья, я вам рассказываю о редчайшем явлении в обществе, а вы повсюду видите только худое. «Да, я во всем вижу только худое», — расхохоталась я. «Ох, прошу простить меня, господин профессор, я и позабыла, что вышла замуж за педагога. Но вы впервые были со мной столь предупредительны, Александр. Ревность творит чудеса». «Не всегда», — сухо возразил он. «Вам просто неведома эта пытка. Ревность — ядовитый цветок. Он рождается, распускает лепестки» и разрушает все на своем пути. Во всяком случае, так он расцветает во мне. Для большей ясности представим себе такую сцену. Мы являемся на бал, немедленно все мужчины принимаются разглядывать вас самым похотливым образом. Словно стая львов, они оценивают свою будущую добычу. Признайтесь, что для вас это истинное наслаждение. Без малейших усилий вы вызываете зависть других мужчин. Для того вы на мне и женились. Вы жестокие и несправедливы, Наталья. Вы представления не имеете, что такое для меня это чувство. Оно как краб, медленно грызущий мои внутренности, как медленно разливающийся яд, который день за днем делает свое дело. Я вижу повод для ревности во всем, даже в самых безобидных поступках самых обычных жестах. Я насторожаю 24 часа в сутки. Я больше не живу, я только постоянно что-то истолковываю. Я придумываю, искажаю, преувеличиваю. Вам, Наталья Николаевна, конечно же, совершенно незнакома эта грызущая боль. Я чувствую то же, что и Геркулес, обманувший жену свою Диениру. В наказание она послала ему тунику, отравленную кровью кентавра Несса. Едва туника коснулась его плеч, он уже не мог снять ее. При попытке сбросить ее он вырывал куски своей кожи. Он умер в жутких мучениях и был перенесен на гору Олимп. «Так вот, Наталья Николаевна, это чувство — моя туника Несса». «Александр, вы бредите!» «Вы страдаете манией обладания». Чтобы немного разрядить атмосферу, попыталась пошутить и я. Доходит до того, что я задаюсь вопросом, не приписываете ли вы мне бурное прошлое, чтобы оправдать свое поведение. Александру мое замечание пришлось совсем не по вкусу. Рано или поздно вы наверняка используете это в одном из своих романов. «Вы выдумываете не весь что?» «Вовсе нет». Вспомните, в молодости вы проповедовали бунт и свободу, но ваш персонаж Олег в «Цыганах» — ваш двойник. Он становится ревнив, как тигр, когда его жена Земфира изменяет ему. Но ему есть с чего, верно? И потом, там речь шла о совсем другой свободе. На самом деле вы не выносите той свободы в интимной жизни, которая существует у цыган, и в этом смысле он похож на вас. Вы позволяете себе любые похождения, но не приемлете, что это право может принадлежать и другому. Александр, я не Земфира. Я не ваша вещь и не ваша собственность. Проснитесь, мы больше не в средневековье». «Я не это имел в виду. Когда я воображаю, что вы мне не верны, у меня возникает чувство, что я не просто позабыт. Но в вашем сознании я более не существую». И тогда я начинаю задаваться вопросами, причем не о собственных достоинствах, а о том, не был ли я тоже плодом вашего воображения». «Целиком присоединяюсь к вашим рассуждениям», — с улыбкой заметила я. «Александр, ваша ревность настолько вошла в легенды, что один из ваших друзей рассказал мне такую историю». «Однажды сильно под хмельком...» выявились на вечер под руку с очень красивой женщиной, вызвавшей всеобщее восхищение. С ослепительной, пылкой, скандальной распутницей, госпожой Аграфеной Федоровной Закрявской, если уж называть всех своими именами. И там чуть не приключилась драма. Секретарь французского посольства Теодор де Лагрене, без сомнения также покоренный ее красотой, не сводил с нее глаз. «Тогда вы поднялись», и, слегка пошатываясь, весьма воинственно направились к нему, дабы выяснить причины столь дерзкого постоянного разглядывания. «Вы метали громы и молнии и готовы были вызвать его на дуэль». Вмешался ваш друг, и вышеозначенный молодой дипломат рассыпался в извинениях, объяснив, что никак не имел намерения проявить к вам неуважение, так что драма удалось избежать. Француз, дабы ясно показать вам полное отсутствие интереса к вашей спутнице, развернул свой стул, усевшись к ней спиной. Чуть позже, выпив еще, вы снова направились к нему, но на этот раз вы начали его поносить, говоря, «Месье, что происходит? Вы более не интересуетесь моей подругой? Вы снова хотите оскорбить меня, намекая, что она недостаточно красива, раз уж вы больше не желаете на нее смотреть». Желая избежать серьезной сцены, ваш друг обнял вас за плечи и увел от греха подальше, так вы были пьяны. Но знаете, Александр, не один вы имеете право на приступы ревности. Вы, конечно же, помните, хотя хвастать вам тут нечем, об увесистой пощечине, которую я вам отвесила, когда однажды вечером прямо у меня на глазах вы более чем настойчиво ухлестывали за баронессой Крюденер. Чем же эта баронесса превосходила меня? Она просто великолепная и холодная мраморная статуя. Никогда не улыбается из опасения, как бы ее красивая маска не пошла трещинами. Видите, Александр, я вполне способна испытывать то же, что и вы. Нет, задята была только ваша гордость. Вы увидели соперницу, которая привлекала куда больше внимания, чем вы сами. В кои-то веке вы уже не были королевой бала. «Воистину, вы наговариваете на меня. Не всегда я так уж ревниво отношусь к мужчинам в нашем окружении». «Разумеется, но при условии, что они не представляют для вас непосредственной угрозы», заметила я. «Например, должна сделать исключение для Николая Гоголя». «А разве он тоже не соблазнитель?» «Нет, он шутник и революционер». «Какое описание». Однажды, помнится, не без содействия водки, он поэтично вскричал «Мы, представители русского искусства, или варварски веселимся, или льем слезы». Иногда мне думается, что он дал таким образом определение русской души. Он весьма критично относится к обществу и к правительству. Он из тех, кто вам наиболее близок, возможно, даже слишком близок. Впав в тоску, он устремляется к вам но мне кажется, что в такие моменты ему скорее изменяет воображение или вдохновение. Разве не вы подсказали ему сюжет «Ревизора» на основе реальной истории? Вам же он обязан игроками, которых он еще не выпустил в свет, верно? Вы натолкнули его и на другой сюжет, за который он жаром ухватился и даже уже сообщил нам будущее название — «Мертвые души». Это верно. Следует держаться на стороже с этим малоросом. Не успеешь и оглянуться, как он у вас что-то стибрил, а вы и охнуть не успели, не то что рассердиться, — со смехом заметил Александр. Но я очень люблю его перо. Он сейчас заканчивает редактуру своего «Ревизора», и та картина нашего общества, которую он представляет, отражает совершенно пессимистичный взгляд на человечество. Наталья. Если бы к вам прислушивались, я ревновал бы ко всем мужчинам, которые к вам приближаются. Но Михаил Глинко, например, вовсе не соперник. Да, но потому что он музыкант и ничем не может ущемить вас в вашей области. К тому же у Михаила еще одна причина не быть вашим соперником. Какая именно? Он настоящая перелетная птица, не может усидеть на месте. Едва вернувшись из Италии, куда уезжал подлечиться, он отправляется в Берлин, потом возвращается к нам в Санкт-Петербург. Я навсегда запомню вечер, когда он сел за ваш рояль. Он приготовил вам сюрприз. Написал увертюру к вашей поэме Русланы Людмила. Это было нечто необычайное. Дьявольская музыка, захватывающий ритм. Михаил описал нам будущее произведение, Его оркестровка обещает быть блистательной и величественной, множество скрипок и духовых инструментов. Стоило мне представить себе эту сцену, и я уже начинала грезить. У нас с Михаилом много общего. В те времена, когда моя чудесная няня Арина Родионовна возбуждала мое воображение народными сказками и сказаниями, Михаил тоже вдохновлялся народными песнями. При каждой нашей встрече На балах или на вечерах пристальные взгляды Жоржа, его эротичные намеки и шутки на грани пристойности вызывали у Александра такую ярость, что он едва не терял самообладание. Я же с восторгом выслушивала многочисленные комплименты Жоржа и отвечала на его многозначительные улыбки. Короче, я испытывала злорадное удовольствие, подчеркнуто показывая, что его соседство мне в радость. Я сделала все, что в человеческих силах, чтобы мое поведение выглядело как можно более вызывающим и нервировало Александра. Но произошло необычайное и драматическое событие, имевшее самые серьезные последствия. В тот день проведение встало на мою сторону. 4 ноября 1836 года Александр, как и каждый день, ожидал служащего городской почты, недавно созданной императором. Обычно корреспонденции бывало немного, но в то утро прибыло непривычное множество писем. Весьма удивленный Александр распечатал первый конверт, чей своеобразный вид напоминал официальные приглашения, рассылаемые царем по случаю придворных балов. Однако Александр обратил внимание на великолепное качество бумаги. Раскрыв конверт, Он извлек из него листок, оформленный в виде диплома. Я увидела, как муж смертельно побледнел. Его охватила ярость. Он распечатал второе послание. Это было письмо от его подруги, госпожи Хитрово, которая сообщала, что получила такой же диплом. Через несколько мгновений к нам ворвался граф Владимир Сологуб, который принес Александру такой же диплом, направленный и ему тоже. Все близкие Александра стали жертвами этой рассылки. Кто мог измыслить подобную гнусность? Но за этой продуманной подлостью Александру не удавалось разглядеть истинных намерений автора. В дипломе ему присваивалось звание «Кадьютора Великого Магистра Ордена Всех Рогоносцев и Историографа Ордена». Кадютер ⁇ заместитель. Не исключено, что письмо исходило от обманутого мужа, пожелавшего отомстить. Претендентов на эту роль было множество. Или от кого-то из соперников, например, журналиста Булгарина, издателя журнала Северная пчела, который ревновал к таланту Пушкина. Или же одного из придворных, завидовавших привилегированному положению Александра при дворе, которое они считали незаслуженным. Яковлев, друг Александра, который был директором типографии второго отделения собственной его императорского величества канцелярии, подтвердил, что послание имело иностранное происхождение. По его соображениям, учитывая огромные налоги на импортированную бумагу, оно могло исходить только из какого-либо посольства. В своем ослеплении Александр отбросил все иные предположения, кроме одного. Идеальным подозреваемым был барон Ван Геккерн, посол Нидерландов в России. Движимый своими дьявольскими замыслами, он был достаточно хитер, порочен и враждебен, чтобы написать такие мерзости. Барон был злобой в чистом виде. Поскольку у Александра не было формального повода вызвать его на дуэль, он обратил свой гнев на Жоржа Дантеса. У меня были все основания полагать, что получение этого письма в купе с моими неблаговидными махинациями произвели тот эффект, на который я и надеялась, возбудили в нем бешенство, подтвердив все его подозрения. В глубине души мне казалось, что это всего лишь скверно обернувшаяся шутка, но нарочито оскорбительный тон Указывал, что автор или авторы метили в самую уязвимую и чувствительную точку натуры Александра. Внезапно я почувствовала угрызение совести. Неужели я играла с огнем? Мое двусмысленное поведение к кокетке и обольстительницы конечно же, могло вдохновить врагов Александра на отправку этого послания. Но что привело Александра в полную растерянность? что погрузило его в отчаяние, поразив каленым клеймом и плоть, и рассудок, так это прозрачный намек на мою возможную адюльтерную связь с императором. Александр устроил мне чудовищную сцену. — Ты хоть понимаешь, из-за тебя я стал позорищем России, из-за твоего кокетства на придворных балах мне присваивают диплом рогоносца. «К тому же письмо содержит неявные намеки на твои двусмысленные отношения с государем». Александр был вне себя от ярости и метался по квартире, размахивая полученным посланием. «Ты обесчестила меня до конца дней! Это позор! Позор!» — кричал он. Прислуга и гувернантка попрятались в других комнатах. Он орал, как одержимый. Я боялась, что он набросится на меня. Я никогда не видела его в таком состоянии и тоже впала в отчаяние. Прости меня, Саша, я и представить не могла, что мое поведение может вызвать такие последствия. Я едва не теряла сознание, захлебывалась слезами, задыхалась и обвиняла себя во всех земных грехах. Я так заходилась, так рыдала, что Александр проникся жалостью и принялся меня утешать. Он умолял меня больше не плакать. Инцидент был исчерпан, но оставил в моей душе глубокие шрамы. Александр все мне простил, а мое расстройство списал на мою великую наивность. Я воспользовалась этим, чтобы перехватить бразды правления. «Александр, когда я вижу вас в таком состоянии крайнего возбуждения и ярости, вы мне напоминаете Яго из Отелла». «Нет, я преувеличиваю, но уж точно вы Арнольф из школы жен. Вам нужна красивая жена, глупенькая, невинная и порядочная, как обычно говорится. Вы человек 17 века, Саша, а вовсе не 19 «Ладно, если вы желаете сыграть со мной школу женщин, я вам скажу от имени вашего белокурого Дантеса, вы любите его, злодейка». «А я вам отвечу всей душою». «И не скрывайтесь ничуть передо мною». «Я правду говорю, что ж недовольны вы». «Как вы осмелились любить его». «Хорошо, ваша взяла, я сдаюсь», — сказал Александр. «Вы услаждаете мой слух». «Ладно, хватит, Наталья. Не злоупотребляйте моей слабостью». Я искренне полагала, что эта маленькая разыгранная нами сценка приведет его в лучшее расположение духа, и он вновь обретет чувство юмора. Ничего подобного. Но его непредсказуемый характер обеспечил мне еще несколько сюрпризов. Странное прошлое, которое он всегда скрывал.